Разные были взгляды, и прямые, и просто любопытствующие, и скрытно враждебные. Как-то само собой получилось, что с Алтыковых людьми оказались по правую руку. Фёдор Брех, десятники из московских детей и боярских, вологодский кормщик Пётр Сидин, пещальник Лёвка Обрядин. Старший нарядом на самом краешке стола примастился, ссутулился, смотрит робко, видимо, непривычно ему среди больших-то людей, а по левую руку с другой стороны стола местные. Княжеские послужильцы в нарядных кафтанах, в перснях, устюжские воеводы Алферий Золом, духовенство, княжеский кормщик Иван Чапурин, купцы устюжские, Федор Есипов. Левонтий Манушкин, Федор Жигулев и Войла Палисов, как на подбор, тучный, багроволицый, глазки с прищуром, перебегают с князя на Салтыка и обратно, будто прицениваются, за кого стоять. За окресло, наверное, Оксай замер, спину Салтыку сторожит, а за курбским звероподобным уже их с ножиком у пояса, князь его ласково Тимоши называет, Видно, тоже телохранитель. О делах больше не говорили. Поднимались здравицы, наливались хмельным медом, фряжским вином. Кувшин с вином под рукой у Курбского стоял. Подчивал им князь только с Алтыкадовой водом. Осипу и Алфею изредка покупку посылал с Тимошей. Суетились дворовые холопы, подносили блюда с дичью, рыбой, соленьями. На ящи уподсовали гостям. Ели по-разному. Салтыковые люди жадные и много проголодались в дороге, заскучали без горячего варева. Княжеские послужильцы щепотно и лениво показывая чужим, что такой щедрый стол у князя не в диковинку. Купцы уминали дичину старательно, будто работу какую делали. Воевод Алферик едя почти не притронулся, лениво отламывал калач худыми пальцами, кубок с медом отодвинул в сторону. Болезненным казался Устюрский воевод, малосильным, как в поход-то пойдет. И на других сотропезников Салтык так же смотрел, как на будущих спутников в походе. Присмотреться бы к ним поближе, да время не отпущено, торопится Курбский там. -то, Разошлись за светло. Длинные весенние дни на севере. 17 час дня. От счёт дневным часам на Руси начинался с восхода солнца. Солнце ещё не зашло, только небо посерело, будто выцвело. Домина у Стюжанина Брили на действительно казался большим, просторным, высился на подклете как храм. И двор был большой, тыном огороженный. Позади к тыну примыкал огород, коноплянник, черные полоски пашни, подросший овес. В углу двора чернела прокопченными бревнами банька, а конце тускло светилось. Как не притомился Салтык, но не к крыльцу пошел, а в угол двора и умиротворяюще банное тепло охватило его. На ходу отстегнул и подал личко саблю, расстегнул ворот рубахи, окунаясь головой в низенькую дверцу бани, оглянулся. На крыльце избы у ворот стоят дети боярские с саблями, с ручницами. Оксай вдоль чистокола ходит, пробует с погом бревна, нет ли где потаенного лаза. Федор Брех, представ, строго выговаривает что-то караульному десятнику. Салтык про себя усмехнулся. Стерегут будь самого государя, но сказать ничего не сказал. Недобрый у курбского взгляд, недобрый, может, и правильно, что стерегут. Но что-то противилось в Салтыке этому старошкому, позвякивающему оружием окружению. Не по-людски как-то получалось. В поход ведь вместе идти, а тут недоверие. Зачем сабельный-то звон? Вот уже поговорил со стюжанами, скажу феть, чтобы спрятал воев, не мозолил глаза. Проснулся Иван Салтык поздно. Лежал на спине, упершись взглядом в потолок. На потолке солнце намалёвано, красными лучами к углам расходится. Стены из сосновых плах шириной в локоть, до желтизны выскоблены, нарядны. Полки с посудой, рушники с красными петухами. Иконы в углу, старинные и строгие, у святых глаза на пол лица, а в глазах хмурость.